Глава девятая. О том, как рыцарь увез с собою молодую жену. Когда на следующее утро хульдбранд проснулся, его прекрасной подруги уже не было рядом с ним. И вновь ему пришла на ум неотвязная мысль, что весь его брак и сама прелестная Ундина — всего лишь мираж и мимолетные игра воображения. Но тут она сама вошла в горницу, поцеловала его, И, присев на постель, молвила, «Я выходила так рано поглядеть, сдержал ли дядя слово. Все потоки и ручьи уже вернулись в старое русло. И сам он, как и прежде, уединенно и задумчиво струит сквозь лес свои воды. Его друзья в воздухе и в воде тоже утихомирились. Все в этих краях успокоилось, пошло своим чередом, и ты можешь посуху вернуться домой, когда захочешь» брунду вновь показалось, что он грезит на его. Так трудно ему было свыкнуться с мыслью о диковинной родне своей жены. Однако он и виду не подал, а невразимая прелесть молодой женщины вскоре успокоила все недобрые его предчувствия. Когда короткое время спустя он стоял с ней у входа в дом, озирая зеленеющую косу с ее четко обозначенными водой границами, ему стало вдруг так хорошо. В этой колыбели его любви, что у него вырвалось... А зачем нам уезжать сегодня? Едва ли в том большом мире нас ждут более радостные дни, чем те, что провели мы здесь, в этом укромном, защищенном тайнике. Давай же проводим здесь еще дважды. Трижды закат солнца. Как повелит мой господин, с ласковой покорностью отвечала Ундина. Вот только старики... Им и так будет больно расставаться со мной, а тут, когда они почувствуют во мне преданную душу, почувствуют, как искренне я научилась теперь любить и чтить их, они, пожалуй, все глаза себе выплучут с горя. Сейчас еще моя кротость и благонравие для них все равно, что гладь озера, пока недвижен воздух, ведь так оно со мной всегда бывало. И какой нибудь деревце или цветок они полюбят так же легко, как полюбили меня». Что будет, если они узнают это новое, обретенное мною любящее сердце в ту самую минуту, когда должны будут навеки утратить его на этой земле? А смогу ли я утаить его от них, если мы останемся здесь?» Хольдбрунд не мог не согласиться с ней. Он отправился к старикам и сообщил, что они уезжают в сей же час. Священник вызвался сопровождать молодую чету Вместе с рыцарем они помогли Ундине сесть на коня и, не мешкая доли, двинулись в сторону леса по высохшему руслу лесного ручья. Ундина беззвучно, но горько плакала. Старики провожали ее громкими причитаниями. Казалось, они только сейчас начали понимать, что они теряют в лице своей приемной дочери. В молчании трипутника Ступили под густую тень леса. Красивое это было зрелище. На фоне зеленой листвы прекрасная женщина на чистокровном, Нарядно убранном коне. А по бокам ее чинно шествовали почтенный пастырь в белом орденском одеянии И цветущий молодой рыцарь в яркой одежде, опоясанной сверкающим мечом. Хульбранд не сводил глаз со своей красавицы жены. Ундина, отерев слезы, не сводила глаз с него, и вскоре между ними завязалась безмолвная, беззвучная беседа, в которой говорят только взгляды и знаки. И лишь немного погодя, они очнулись, внезапно услыхав негромкий разговор священника с четвертым спутником, который успел незаметно присоединиться к ним. На нем было длинное белое одеяние, Почти такое же, как облачение священника, только на лицо был низко надвинут купюшон. И все это струилось и развивалось широкими складками, так что ему ежеминутно приходилось подбирать полы одежды и перекидывать их через руку или как-либо иначе управляться с ними. Впрочем, это ничуть не стесняло его при ходьбе. Молодые заметили его как раз в ту минуту, когда он говорил «Вот так-то и живу я здесь, в лесу, почтенный отец, уже много лет, хотя меня и не назовешь отшельником в вашем смысле слова. Ибо, как сказано, покаяния я не творю, да и не больно в нем нуждаюсь. Я потому только и люблю так лес, что уж очень занятно и красиво выглядит, когда я в своем развивающемся белом платье пробиваюсь сквозь темную листву». «А нежный луч солнца? Нет-нет, да и скользнет по мне и засверкает!» «Вы весьма удивительный человек», — заметил священник. «И мне хотелось бы побольше узнать о вас». «Ну а вы-то сами кто такой?» «Если уж на то пошло», — спросил незнакомец. «Меня зовут Патер Хайльман», — молвил священник. «Из обители Святой Марии, что за озером?» «Так-так», — ответил незнакомец. «А меня зовут Кюлеборн». «Ну, а если соблюдать всю учтивость, то следовало бы величать меня господин фон Кюлеборн, а не то, пожалуй, и владетельный барон фон Кюлеборн, ибо я владею всем в этом лесу, а, может быть, и за его пределами. Вот, к примеру, я сейчас скажу кое-что этой молодой госпоже». В мгновение ока он очутился под другую руку священника, совсем рядом с Ундиной и, вытянувшись во весь рост, шепнул ей что-то на ухо. Она испуганно отшатнулась со словами «Мне не о чем больше с вами говорить». «Ого-го!» -го", — засмеялся незнакомец. «Видно, шибко знатным оказался муженек, коль ты своих родных и признавать не хочешь. Забыла, что ли, своего дядюшку Кюлеборна, который на собственной спине принес тебя сюда?» «Но я прошу вас», — возразила Ундина, — «больше не показываться мне на глаза. Теперь я боюсь вас. Что, если мой муж станет сторониться меня, увидев в таком странном обществе, и узнает о такой родне?» «Милейшая племянница», — промолвил Кюлиборн, «Прошу не забывать, что здесь я служу вам провожатым. А не то, глядите, как бы духи земли и всякая прочее нечисть не выкинули бы с вами какой-нибудь дурацкой штуки». «А посему дозвольте уж сопровождать вас». «Кстати, этот старый священник, как видно, лучше вас запомнил меня. Он только что уверял, что мое лицо кажется ему очень знакомым, и что чуть ли я не был с ним в лодке, когда он упал в воду. Ну, разумеется, это и был я. Точнее, та самая волна, которая смыла его за борт и пригнала потом к берегу. «Примехенько к тебе на свадьбу». Ундина и рыцарь взглянули на Патера Хайльмана. Он брел, как во сне, и не слышал ни слова из этого разговора. Тогда Ундина сказала Кюлиборну, Вот уже виден край леса. Ваша помощь нам больше не нужна, нас ничто не страшит, кроме вас. Добром прошу вас, сгиньте, отпустите нас с миром. К Кюлеборну явно пришлись эти слова не по вкусу. Он скорчил отвратительную гримасу. Оскалив зубы в злобной ухмылке, так что Ундина громко вскрикнула и позвала на помощь своего любимого. В мгновение ока рыцарь очутился с другой стороны коня и занес острый клинок над головой Кюлеборна. Но удар пришелся по пенистой струе водопада, низвергавшегося рядом с ним с высокой скалы. Шипением... И плеском, напоминавший смех, он обдал их с головы до ног, так что на них места сухого не осталось. Священник промолвил, словно бы очнувшись ото сна. Так я и думал, ведь ручей тек все время рядом с нами. А поначалу мне было почудилось, будто этот человек и умеет говорить. А водопад совершенно внятно прожурчал на ухо Хультбранду. Смелый рыцарь! — Сильный рыцарь, я не сержусь, я не гневлюсь. Только будь верный защитник жене, иначе вспомнишь ты обо мне. Через несколько шагов они вышли на опушку леса. Перед ними, сверкая в вечерних лучах, широко раскинулся вольный имперский город, а солнце... Золотившие его башни заботливо обсушила промокшие одежды путников.